Глава 43. Боинг подъехал максимально близко к первой линии деревянных домиков. С такого расстояния он выглядел гигантским. Огромный самолет, высокий, широкий и длинный, застывший на временном отдыхе посреди пустоши, вздымающийся над тихими строениями, которые его окружали. Он шипел и посвистывал. Живое присутствие посреди неподвижного замерзшего ландшафта. Двигатели продолжали работать. Красные огни на брюхе пульсировали. Передняя дверь была распахнута. Внутри горели огни. Алюминиевая лестница, какими пользуются маляры, шла от кабины до бетонной посадочной полосы. Она выглядела тонкой и жалкой. Рядом с могучим самолетом. На земле стояли семь человек. Точнее, шесть мужчин и мальчик. Платона было невозможно ни с кем перепутать. Рост 4 фута и 11 дюймов, но абстрактные цифры не могли передать реальности. Фигура мальчика, но мускулатура и движение, а также манеры взрослого мужчины. Он не был карликом или уродцем. Конечности торс и шея были развиты пропорционально. Более всего он походил на уменьшенного на 25% полузащитника из американского футбола. Именно так. Миниатюрный крутой парень, похожий на игрушку. На вид от 40 до 50 лет. Одет в черную куртку на гусином пуху, черную шерстяную шапочку и черные перчатки. Казалось, он сильно замерз. Сопровождающие его шестеро мужчин были моложе. Между 30 и 40, одеты так же, как он. Черные куртки, черные шапки, черные перчатки. Латиноамериканцы обычного роста. Скорее испанцы, чем индейцы. Невысокие и не низкие. Все они выглядели сильно замерзшими. Грузовик с насосом остановился возле крыла Боинга. Второй чуть дальше. Оба водителя вышли из кабин. На них холод не произвел особого впечатления. Парни из Рэпид-Сити хорошо знакомы с морозами. Оба были в теплых куртках. Белые мужчины среднего роста худые. Таких обычно трудно описать. Деревенские корни. Руки, ноги, туловище, голова. Лет 30, но выглядят на все 40. Несколько поколений проживших на ферме. Ричард немного задержался в кабине, в тепле, наблюдая за происходящим. Платон находился внутри круга, состоявшего из шестерых парней. Ричард подумал, что в этом нет никакой необходимости, но, видимо, Платон вел себя так по привычке или из желания подчеркнуть свой статус. Он и шестеро парней были вооружены. На шеях, на нейлоновых ремнях висели пистолеты-пулеметы Хеклер и Кох МП5К. Черные и жутковатые, с короткими стволами. Обоимы на 30 патронов. Они гордо выделялись на толстых куртках. Рукояти справа, дуло слева. Все семеро были правшами. У всех семерых рюкзаки за плечами. Черный нейлон. Рюкзаки выглядели почти пустыми. Лишь на дне лежало что-то тяжелое. Фонарики решил Ричард, для работы под землей. И запасные обоймы. Никогда не помешает. Обойма пустеет за две секунды при стрельбе очередями. Пистолеты-пулеметы. Лучшие друзья производителей патронов. Ричард вылез из кабины грузовика. Парни из Рэпид-Сити выглядели нормально, но все семеро мексиканцев дрожали от холода. На лицах застыло выражение полного удивления. Они улетели вечером, зная, что им предстоит попасть в холодное место. Но понимать смысл этого слова и ощущать его оказалось совершенно разными вещами. Оружие Платона слегка подрагивало на груди, потому что все его тело сотрясало дрожь. Он описывал маленькие круги и стучал ногами. Возможно, был чем-то раздражен. Ричару показалось, что Платон сильно встревожен. На смуглом лице застыла гримасса. Очевидно, парни из Рэпет сити неправильно ее поняли. Тот, кто вел грузовик с насосом, шагнул вперед, широко развел руки и улыбнулся. Вероятно, он считал, что улыбка у него получилась хитрой. «Вот мы и здесь», — сказал он. Очевидное утверждение. Платон холодно посмотрел на него. «И?» — сказал он мы хотим больше денег. Очевидно, они все продумали заранее, обсудили друг с другом. В баре после третьего пива или после четвертого. Покажи парню приз, а потом забери и потребуй больше. Безошибочная стратегия». «Насколько больше?» — спросил Платон. «Хороший английский с легким акцентом, чуть замедленно и невнятно» из-за замерзшего лица и шума двигателей самолета. Водитель грузовика привык говорить на фоне такого шума. Он работал в аэропорту. Еще столько же, сказал он. Удвоить? Именно. Взгляд Платона скользнул по трем его парням и остановился на четвертом. Потом он что-то сказал по-испански. Очень медленно из-за холода. Поэтому Ричард сумел его понять. «Ты умеешь работать с таким оборудованием?» «Думаю, да», — ответил четвертый. «Думаешь или знаешь?» «Я уже это делал. С горючим, я хотел сказать. Много раз. Борьба с обледенением не так часто. Но все довольно просто. Это спрей для крыльев. Скажи мне, да или нет?» «Да». Платон повернулся к парням из Рэпид-Сити. Положил руки в перчатках на автомат, поднял его и одной очередью прошил обоим грудь. Сначала прикончил одного, потом другого. Две короткие очереди с очень маленькой паузой, каждая по девять или десять пуль. Невероятно быстрая стрельба, оглушительный шум, ослепительно яркая вспышка из дула длиной в фут. Поток выбрасываемых гильз. Оба парня рухнули на землю. В воздух поднялась куча перьев из пробитых курток. В груди у каждого появились неровные дыры размером с кулак. Оба умерли еще до того, как упали. Их сердца были разорваны. Оба застыли на снегу. Два холмика рядом друг с другом. Ветер унес пороховой дым. Звуки выстрелов смолкли. Снова стал слышен ровный шум двигателей. Сверху выглянул пилот Боинга. На Ричера это произвело впечатление. Платон положил почти все пули в цель. Он отлично контролировал спусковой крючок. Дуло не шло вверх. И он не снимал перчаток. Платон делал такие вещи и раньше. Тут не могло быть никаких сомнений. Все молчали. Платон переместил большой палец, и частично использованная обойма с тихим звоном упала на бетон. Затем он протянул руку ладонью вверх и стал ждать. Ближайший к нему парень поспешно подошел, вытащил из рюкзака Платона запасную обойму и вложил ее в ладонь. Тот поставил ее на место, проверил, все ли в порядке, а потом повернулся к Ричеру. «Ты должно быть шеф Холланд?» «Да», — сказал Ричар. «Наконец-то мы встретились». «Да». «Почему дверь еще не открыта, а оборудование не установлено?» а Ричард не ответил. Он размышлял. «Какое оборудование?» «Твоя дочь все еще находится под моим прямым контролем. Ты же знаешь?» «Где она?» Спросил Ричард. «Уехала вместе с остальными. Осуществила свою мечту. С ней все в порядке?» «Пока да» но моя угроза остается в силе. У меня сломалась машина. Оборудование осталось в багажнике. А где машина? На другом конце взлетной полосы. Платон не стал ничего говорить сразу. Верный признак хорошего командира. Нет смысла суетиться из-за того, что нельзя изменить. Он повернулся к одному из своих людей и сказал ему по-испански. «Возьми второй грузовик». И привези нужное нам оборудование из багажника, машины, шефа Холланда. Парень направился к кабине грузовика, а Платон снова повернулся к Ричеру. Где ключ от здания? Спросил он. Ричер вытащил из кармана ключ и протянул Платону. Тот шагнул вперед через человеческий кордон. Джек репетировал два возможных шага: воткнуть ключ в глаз Платону, уронить его на землю или нанести мощный апперкот в челюсть и сломать щуплую шею. Однако ничего такого он не сделал. Через долю секунды в воздухе будут пули калибра 9 миллиметров. Большая их часть пройдет мимо, но не все. Второй грузовик уехал. Платон подошел вплотную к Ричеру. Его макушка находилась на одном уровне с грудью Ричера, подбородок напротив пояса. Крошечный мужчина. Миниатюрный, крутой парень. Ричард отказался от оперкота. Плохая идея. Почти невозможно нанести сильный удар снизу. Лучше ударить локтем в верхнюю часть черепа. Или пристрелить. Платон взял ключ. «А теперь сними куртку», — сказал он. «Что?» — спросил Ричард. «Сними куртку». «Зачем?» «Ты со мной споришь?» «Шесть рук...» на рукоятях пистолетов-пулеметов. «Я задаю вопрос», — сказал Ричард. «Мы с тобой спустимся вниз», — ответил Платон. «Почему я?» «Потому что ты уже там бывал, а мы нет. Ты наш проводник. Но я могу спуститься вниз в куртке». «Верно. Но ты в гражданской одежде. Значит, у тебя нет пояса с кобурой. Погода холодная, и твоя куртка застегнута спереди». «Следовательно, пистолеты во внешних карманах. Я умный парень, поэтому не хочу оказаться в незнакомом месте с вооруженным противником». «Разве я твой противник?» «Я умный парень», — повторил Платон, «поэтому считаю, что все люди являются моими противниками». «Но сейчас очень холодно», — сказал Ричард. «Могила твоей дочери будет еще холоднее», — ответил Платон. Шесть рук на рукоятях пистолет-пулеметов. Ричард расстегнул молнию на куртке и сбросил ее на землю. Она упала с глухим стуком. Глоки и Смит энд Вессоны. коробка с патронами, сотовый телефон. Пластик, металл и картон. Тридцать четыре градуса ниже нуля. Ветрено. Свитер из хлопка. Через несколько секунд Джек начал дрожать еще сильнее, чем остальные. Платон стоял неподвижно. Очень скоро вернется его человек и расскажет про разбитый форт. Потом кто-то посмотрит вдоль ряда домиков и увидит дыру в одной из них. И они начнут задавать неприятные вопросы. «Пора уходить». «Ну, так пошли?» — сказал Ричард. «Было без 27 минут 4 утра». Осталось двадцать две минуты.